Житие и страдания святого мученика Конона из Исаврийского. Святой апостол языков Павел во время одного из своих благовестисческих путешествий просветил жителей города Исаврий с ветом истинной веры в Господа нашего Иисуса Христа. В это же время в селении Вифании, находившемся в 18 стадиях от города Исаврий, жил один человек по имени Нестор с женой Надою. У них родился сын Конон. Когда отрок вырос, родители задумали его женить и обручили его с красивой девицей Анной. Но ещё раньше того Конону явился в виде светлого мужа святой архистратиг Михаил. Научив Конона истинной вере, архистратиг повёл Конона на реку, крестил его во имя Пресвятой Троицы, причастил божественных тайн, а затем осенив его крестным знамением, стал невидим. С того времени отрок исполнился Святого Духа, а архистратик Михаил невидимо всегда пребывал с ним. В день брака жених с невестой, при общем веселье, были отведены в брачный чертог. Здесь Конан покрыл сосудом зажженную свечу и спросил девицу, «Что лучше, тьма или свет?» Девица отвечала, «Да». Свет, конечно, лучшеть мы. Тогда святой иконон открыл свои исполненные божественной благодати уста и стал убеждать невесту сохранить своё девство и чистоту жизни и веру быть во Христа, истинного Бога. Это и есть, говорил он, свет немерцающий, а плотская жизнь и языческая несчастная вера тьма. Девица имела доброе сердце, Так что семя слова Божье пали на хорошую почву. И невеста скоро согласилась во всём со своим женихом. Она уверовала во Христа и дала обет сохранить навсегда своё девство. Так эта святая чита жила в девственной чистоте, как брат с сестрой, или лучше сказать, как два ангела Божии, подобно серафимам, горяя любовью к Богу и Ему единому угождая. Прошло ещё немного времени, и блаженному Конону удалось убедить и родителей своих оставить идолопоклонству и обратиться ко Христу. Конон крестил отца своего, мать и невесту. И все они, наставляемые и получаемые святым Кононом, угождали Богу. Отец Конона, блаженный Нестор, сподобился и мученического венца, был умерщвлен идолопоклонниками за облечение их заблуждений. Спустя немного времени и мать святого блаженная Нада смиренно отошла ко Господу, а за ней и святая дева Анна, обручница Коннана, переселилась в нетленный чертог небесного жениха Христа. Всех их святой и Коннн предал честному погребению в одном месте. Оставшись одиноким, Коннн продолжал жить для Бога, упражняясь в богомыслии. умерщвляя своё тело постом, трудами и всенощными молитвами за свои подвиги он удостоился благодати Святаго Духа, которая, как некое сокровище, долго таилась в нём и обнаружилась уже во время старости святого Конона. А было это так. В той стране в пустынном месте в непроходимых горах была пещера страшная и тёмная. В пещере было идольское капище, где стоял громадный каменный идол нечестивого бога Аполлона, которого особенно почитали в Иссорийской стране. У Иссорян был обычай ежегодно собираться там в день празднования Аполлону для жертвоприношения и совершения богомерского праздника. Когда наступил день этого праздника и все жители города собрались идти в капище, находившееся в пещере, святой иконам, поддвинутый духом божьим, пришёл в город увидав множество вооружённого народа на конях и пеших как бы приготовившихся на сражение он громким голосом закричал им мужией соврийский подождите немного я хочу вам сказать слово зачем вы вооружены разве на вашу страну напало внезапно неприятельское войско и вызывает вас на битву народ отвечал конону нет Но мы идём принести жертву богу Аполлону и совершить ему празднование. Святой икон он вновь спросил их: "Я хочу узнать от вас, кто этот Аполлон и какова его власть?" Люди отвечали: "Он наш промыслитель, дарует нам все блага, он укреплял и наших отцов, от которых мы и приняли обычай праздновать ему". Тогда святой, смеясь над ними, предложил им такой вопрос: Слышали ли вы когда-нибудь голос или какое-нибудь слово своего Бога? Они отвечали: "Нет, но наши отцы заповедали нам веровать в него". Святой Икона на это сказал им: "Ваши отцы, как бессловесные животные, сами находились в прельщении, не ведая истинного Бога. Ибо если бы они знали его, то не оказывали бы такого почитания глухому". «Немому и скверному идолу!» «Дайте мне власть над вашим Богом, и я покажу вам, кого вы почитаете, кто сей ваш Бог!» «Если я выможу его краску, сможет ли он вымыться?» «Если разобью его железным молотом, сможет ли он снова оказаться в целости?» «Если дам ему есть, протянет ли он руку, чтобы взять пищу и начать есть?» «Да коли вы будете безумствовать, послушайтесь меня!» Ибо я из вашего же города, но чужд ваших дел. Оставьте идолопоклонство, и я научу вас, как надлебно почитать истинного Бога и поклоняться сидящему в вышних. Все есть Бог невидимый, но всё видящий, творец неба и земли и моря и всего, что в них, царь крепкий и всемогущий, спасающий рабов своих и погубляющий своих врагов, тех, кто поклоняется идолам и приносит жертвы бесам. Сей бог не требует кровавых жертвоприношений, но хочет, дабы приходящие к нему познавали его без злобы и лукавства и веровали, что он есть истинный бог, отец единородного Сына своего, Господа нашего Иисуса Христа, неразлучающегося от Отца, который через него сотворил веки, с ним царствует и вечный Дух Святой, от Отца исходящий. Сие три лица по существу один бог, пополящий огню ненавидящих его идолослужителей, но любящих любящих его. Милосердию его нет предела, ибо он милостив ко всем, возлагающим надежду на него и сверху и призывающим его. Народ пришёл в волнение от этих речей святого, и среди него произошёл большой шум. Одни бросились на святого, чтобы его убить, другие же их удерживали, не давая поднять на него рук, ибо желали услышать от него ещё что-нибудь. Когда народное поклонение несколько утихло, некоторые из народа спросили святому: "Чем ты можешь убедить нас, что есть бог выше нашего бога Аполлона, которого мы почитаем более всех других богов? Покажи нам какое-нибудь знамение от твоего бога, дабы мы уверовали в него". Святой Конун, услыхав, что просят знамение, возложил своё упование на бога и сказал народу: "Вот многие из вас на конях И немало пеших людей, молодых и сильных юноши. Пойдёмте же все к пещере Аполлона. На место вашего собрания вы впереди, а я, как старик, буду следовать за вами. И дадим друг другу слово, что кто из нас придёт раньше, того Бог велик и истинен, и ему и подобает веровать. Если один из вас на конях, другие сильные и молодые пешком опередите меня старого и слабого телом. И достигнете прежде меня Аполлонова капища, то ваш бог поистине бог. Если же я старик пешком скорее вас приду туда, то мой бог больше вашего бога, и вы должны будете уверовать в него. Все одобрили его речь и согласились и на предложенные им условия, говоря между собой: Этот старик в 4 дня не сможет дойти туда. Путь далёк и неудобен, так как тянется среди высоких гор и глубоких долин, покрытых густым кустарником. После того все поспешили к пещере. Одни на дейс на своих коней, другие на свои ноги. А святой Икон он пошёл за ними, двигаясь с трудом. Дорогу он горячо помолился Богу, и тотчас пред ним предстал святой архистратиг Михаил. Взял его и в одно мгновение перенёс на то место, куда все стремились. Людей же спешащих на конях и пешком архангел невидимой силой привёл в смятение, и они блуждали. По горам и дебрям и люди, и кони падали с горных высот и разбивались, и весь день, и всю ночь они не могли добраться до Аполлоновой пещеры, и даже не были уверены, по тому ли пути они идут. Утром неожиданно для них вышел им навстречу святой Конон. Увидав его, народ пришёл в великое изумление. Святой же, смеясь над ними, спросил: "Отчего вы не могли прийти скорее? Я долго ждал вас и решил идти к вам навстречу". Люди сильно измучены, рассказали святому всё, что с ними случилось, и умоляли его показать им дорогу к Аполлоновому капищу. Тогда святой Конон пошёл впереди их и, приведя их к пещере, сказал им: "Вот я исполнил своё условие и пришёл сюда прежде вас. Теперь вы должны признать, что мой бог велик и уверовать в него, а вашего бога предайте в мои руки, и я воздам ему за то, что он до сих пор прельчал вас". Но они кричали святому, «Нет, не возлагай вины на нашего Бога и не мсти Ему, мы сами виноваты, что замедлили прийти, мы заблудились в пути и потому не могли исполнить условленного». Такой ответ сильно разгневал святого, и он сказал им, «Если вы и теперь не уверовали в моего Бога, а продолжаете верить своему идолу, то исполните ли то, что он сам вам возвестит?» Они все отвечали, «Если воистину мы услышим голос Бога нашего, то немедленно исполним его слово ибо без сомнения веруем к нему и снова заключились со святым уговор и дали слово твёрже первого что поверят всему что скажет их бог тогда святой ставши пред пещерой где находилось капище Аполлона громким голосом воззвал идол идол тебе говорю так повелевает господь мой Иисус Христос выйди из капища и приди сюда ко мне И тот чеспиздушный стукан, как живой, закачался, упал со своего места и, катаясь по земле, прикатился к святому и, поднявшись с земли, стал пред ним. Всё множество народа пришло в сильный ужас и с громкими криками устремились в бегство. Святой иконан махал им рукой, уговаривал их не бояться и едва остановил их. Успокоив их, он снова обратился к идолу, и все стали внимательно смотреть, что ещё произойдёт. А святой стал спрашивать идола: Скажи нам, бездушный истукан, кто истинный бог? Ты ли или проповедуемый мною Господь мой Иисус Христос? Тотчас каменный идол встрепетом простёр свои руки к небу и громко человеческим голосом произнёс: "Един и истинный бог проповедуемый тобой Христос". Сказавши так, идол упал и рассыпался. Видя это чудо, весь народ воскликнул: "Един и истинный бог бог Конона, он победил". И множество народа увервало во Христа. и разбивши идолов, приняло святое крещение. И ныже ожесточённые остались в прежнем неверии и сильно скорбели о гибели аполонова идола, но впоследствии видя много различных чудес, совершаемых святым кононом, уверовали во Христа и остальные язычники той земли. В той же саврийской стране, в другой пещере, находившейся также в пустынном месте, обитал страшный бесс Он, как воин или разбойник, нападал на проходивших мимо людей и животных и умершлял их. И савряне приносили ему множество жертв, умоляя его не делать им вреда и не умершлять их, но их мольбы не приносили им пользы, а служили еще к большей погибели. Тогда собралось множество людей, верующих и язычников, и они все вошли к святому Конону и усердно молили его, чтобы он прогнал беса из их страны. Верующие молили и... Несколько не сомневаясь в силе Христовой, содействующей святому иконону. Язычники же коварно искушали святого иконона, ибо сами думали, что он не сможет изгнать зверя по выбеса, а напротив, бес умертвит его. С нисходяк мольбамы соврян, святой иконон отправился, сопровождаемый множеством народа. Он подошёл к самой пещере, где обитал бес. Народ же с трепетом стал в отдалении. Обратився лицом к пещере святой именем Христовым повелел нечистому духу выйти из пещеры в виду всего народа. Бес изнутри возвал к святому, прося его, дабы он разрешил ему выйти невидимо, чтобы люди не увидели его мерзкого образа. Но святой с угрозой повелел ему явиться пред всеми. Тогда бес на глазах у всего народа вышел из пещеры в виде страшной трясущейся женщины. Святой запретил бесу причинять кому-либо вред. отослал его в Гиену. Тотчас бес сделался невидим, а весь народ воскликнул: "Велик Бог Конона!" Множество язычников увервалось во Христа. А святой Конон, довольна поучив народ вере в истинного Бога, возвратился в город. Народ сопровождал его с радостным пением. Святой сам начинал пение, а народ подпевал, прославляя Христа, истинного Бога. Возвратясь, святой Конон поселился в своём селе В доме отца совершает чудеса, исцеляя всякие болезни, с веру приходящих к нему и изгоняя бесов, над которыми дана была ему от Бога власть. Один из знатнейших жителей Саврии был обокраден ворами, которые унесли у него множество золота. Многие были оклеветаны в этом воровстве и преданы мучениям. Невинных держали в оковах и в темницах, но золота не находилось. Тогда к святому Конону пришёл тот, у кого украли. И родственники невинно оклеветанных и томившихся в заключении и препады к ногам святого молили, чтобы он просил Бога помочь найти украденное золото. Святой, сожалея об оклеветанных и страдающих невинно, согласился исполнить просьбу граждан. Он отправился в город. Здесь, став на площади, он поднял к небу свои руки и усердно молился Богу до тех пор, пока Бог не открыл ему, где спрятано украденное золото. Взяв же многих из народа святой Иконун пошёл с ними за город и пройдя довольно большое расстояние по пустыне подошёл к одному камню. Под камнем оказалось скрытое вороми золота. Святой Иконун велел пришедшим с ним взять золото и отнести его в город. Весь исаврийский народ сильно дивился и прославлял бога. Когда же тот, у кого было украдено золото, пожелал узнать, кто были воры, и вопросил о сим Иконуну, то святой ответил ему: «Возьми свое золото и будь доволен тем, что оно возвращено тебе без ущерба, томящихся же в заключении освободи». Тот так и поступил. Слух о семь чуде прошел по всей стране, многие обратились к Богу, и день от дня росла и умножалась Христова Церковь. Спустя несколько времени святой Конон, пребывая в своем доме в безмолвии, увидал множество бесов, полчившихся на него». Все бесы, жившие на острове и изгнанные из людей и из идольских капищ, вооружились против святого. Увидав бесов, святой именем Иисусовым связал их, так что они не могли двигаться. Тогда бесы стали молить Конона, чтобы он не посылал их в бездну, но пусть повелит им сделать, что ему угодно. Святой, запретив им делать вред людям, послал их на различные работы. Одним велел копать в огородах землю и вырывать худые травы. терновники, крапиву, другим вспахать нивы и сеять на них иным стеречь плоды, кому пасти скота да охранять их от зверей, кому колоть дрова и носить воду и исполнять всякую домашнюю работу. Бесы, как рабы и пленники, служили блаженному конюну до тех пор, пока ему было угодно, исполняя с усердием всякое указанное им дело. Ибо, связанные непобедимой силой Божьей, они были порабощены Божьему угоднику. Случилось Что ночью на дом Святова напали разбойники, надеясь найти у него богатую добычу, ибо он был славен по всей той стране. Связав Святова, разбойники хотели пытками заставить его указать место, где спрятано у него золото. Они уже начали его мучить, как вдруг по повелению Божьему явились служащие Святому бесы, схватили разбойников и немилосердно били их, потом развели огонь в печи и стали опалять их тела, а Святова освободили из уз. Святой смилостивившись над разбойниками, запретил бесам, и те прекратили истязания над разбойниками, которые были едва живы. По молитве святого разбойники пришли в себя и блаженно отпустил их с миром, дав им заповедь оставить свои разбои. Бесы не только освободили святого Конана от разбойников, но по божьему произволению даже оберегали честь его имени, ибо если кто-либо из неверующих и саврян дерзал хулить Конана, тот, честно таковых, невидимо нападали бесы и били, Так что имя Конона для всех стало предметом почитания и страха. Однажды двое его поклоняников вспомнили о Кононе и стали поносить его дурными словами. Тотчас же на них напали бесы, били их, протащили по дороге за волосы и повергли хулители к ногам Святого. После того, у всех неверующих страх перед Кононом так был силен, что они не дерзали даже помыслить что-нибудь худое про Святого Конона. Однажды какой-то человек проник в сад Конона с намерением украсть яблоки. Но невидимые стражи схватили его, избили и вместе со слом и мешком, наполненным плодами, привели к святому. Святой дал ему наставление и заповедов, более не красть, отпустил с миром. Одна бедная вдова во время жатвы пришла на поле и ходила за жнецами, подбирая оставшиеся колосси. На руках у ней был малолетний единственный ее сын. Вдруг выбежал из леса волк, выхватил ребёнка из рук матери и унёс его в пустыню. Народ погнался за ним, но догнать волка и освободить дитя из его пасти не мог. Огорчённая женщина пришла к святому чудотворцу Конону, плакала и припадая к ногам его, поведала ему своё горе. Он тотчас дал повеление своим невидимым рабам, и те в одно мгновение схватили волка, державшего ребёнка в зубах, и поставили пред святым Святой возвратил матери и ее сына живым и невредимым, а волку велел уйти в свое место. Не все бесы были, однако, связаны с словом святого, и вот некоторые из них начали наводить на жителей той страны различные болезни, а всего больше оспу. Святой, уразумев козни бесовские, помолился Богу и тотчас получил власть над этими бесами. Собрав их всех, он запретил им и одних прогнал в пустыню, других отослал в бездну, а иных связал. и заключил в тридцати залитых оловом глиняных горшках и, запечатлев их крестным знаменем, зарыл в землю под своим домом. В то время настало гонение на христиан, и в Исаврию прибыл с царским указом воевода по имени Макдон. Воевода прежде всего замучил до смерти святого Аниси в селе Усарове. Потом был взят и святой Конон. Его подвергли многим и жестоким мучениям, принуждая принести жертву идолам. И собравня, услыхав, что воевода предал мукам святого Конона, собрались во множестве с оружием и отправились к селению у Сорово, чтобы умертвить воеводу. Узнав о их намерениях, воевода со своими слугами сел на кони и бежал из пределов той страны. И собряне гнали за ним, но не могли догнать его. Найдя святого мученика Конона связанным и покрытым ранами по всему телу и окровавленным, они распяли его и плакали о нём. Отирая его кровь, они мазали ею свои тела, желая получить освящение от крови святого, и с умелением лабызали язвы, принятой им за Христа. Святой мученик сильно скорбел и болел душою, что ему не дали пострадать до конца, ибо он желал умереть в мучениях за своего Христа. После сего верующие отвели святого в его отеческий дом в селе Вифании и приложили все заботы, чтобы излечить его раны. Через 2 года после страданий святой икон он преставился к Богу. Жители всей севрийской страны собрались и плакали о святом. Его погребли вместе с блаженными родителями и со святой его невестой, до конца жизни сохранившей непорочное своё девство. После погребения святого икона и соврене задумали обратить дом мучеников в церковь. Когда начали рыть землю для фундамента, то нашли в земле 30 глиняных сосудов, в коих святой икон он заключил бесов. Не знаю, что находится в тех сосудах, но предполагаю, скрытое в них золото или серебро, нашечье обрабатывались и разбили один сосуд. В тотчас вышли из него бесы в виде густого и смрадного дыма, и помрачив воздух, произвели страшный вихрь. Все люди пришли в ужас, некоторые попадали от страха, а некоторые бежали оттуда. Бесы же летали по воздуху и, производя большой шум, призывали друг друга по именам. Все в этом селении пришли в сильный ужас, так что никто не осмеливался после солнечного заката выходить из своего дома, ибо ночью являлись многие бесовские страшилища и пугали людей и животных, что на время было допущено Богом в наказание с непрепролюбивым людям, ожидавшим найти в сосудах сокровища. По молитвам святого Конона были прогнаны бесовские привидения. Прочие 29 сосудов, заключавшие в себе бесов, были зарыты под церковью святого Конона. и вот святыми молитвами до да прибутия мы всегда невредимы от бесов прославляя Отца и Сына и Святого Духа единого Бога в Троице во веки веков аминь